Глава 41. Оказывается, Равилия не зря столько лет работала на генерала. Без нее я бы логику расстановки вещей в хранилище никогда не поняла. «Смотри, тут все просто. В первых рядах то, что часто необходимо и постоянно требует замены. На нижних полках самое тяжелое, а на верхних самое легкое». «Это замечательно». Ещё бы я знала, какие у вас тут вещи первой необходимости, а какие последней. Ой, ладно, идем за мной. С легкой руки Равили мы находим все, что нам нужно. Иглы, нитки и, главное, мягкую, приятную к телу и дышащую ткань. Из нее шьют кальсоны солдатам. Ничего, мы это переживем, И они переживут, правда? Равили сначала мнется. а потом так искренне заявляет. «Да я все готова пережить, лишь бы так не потеть», постоянно в жар бросает. Я слышу очень привычный мне рассказ о симптомах, схожих с климаксом у женщин. Равилий на вид может быть как 40, так и 50. Пока я при помощи веревки делаю замеры и отмечаю их узелками с разноцветными нитками, «Начинаю расспрашивать о возрасте и менструальном цикле. Сорок пять мне. Поздно замуж вышла, зато все нагнала по деткам. Видела же моих шестерых? А про женские дни не припомню, когда были последний раз. А когда помнишь, промежуток между ними был один месяц? Нет, был период, вообще творилось что-то невообразимое». То льёт, как из ведра, по два раза в месяц, то потом два месяца нет. Очень похоже на предшествующий менопаузе период. Я вижу, что Равили трудно и неудобно обсуждать такие личные вопросы, поэтому беру инициативу в свои руки по принципу «попаду в цель, получу больше доверия». А ночью просыпаешься вся мокрая от пота? «Ох, да, каждую ночь, да не по разу». А бывает так, что внезапно становится жарко там, где не было раньше, или в прохладном помещении? И такое бывает. А кожа в последнее время не стала сухой? Да-да, откуда знаешь? Я женский врач. Знаю, как немного облегчить твои симптомы. Хочешь узнать? Было бы здорово. Пока я рисую на желтой бумаге нужные закройки по размерам веревки, рассказываю простые советы. Когда идешь куда-то, лучше надевай несколько слоев тонкой одежды, которые можно легко снять. Тогда ты поможешь себе при приливе жара. Равилия внимательно слушает, кивает в такт моим словам. Нужно всегда держать рядом обычную воду, чтобы пить, когда захочется. Перед сном смывай с себя весь дневной пот. Хорошо проветривай спальню и выпей успокаивающий чай с мятой или мелиссой. У вас тут есть такие травы? Есть. Вот и отлично. Хоть что-то похожее на мой мир есть. Ешь поменьше острова. Старайся не пить алкоголя и стимулирующих и горячих напитков. Они провоцируют приливы. Сократи сахар и соль. Вот сейчас ты сказала, и я поняла, что да. Как только попью горячего чая, сразу пот прошибает. Такое даже не в этот период бывает. Так что многие советы, они простые и интуитивно понятные. Просто мы иногда об этом даже не задумываемся. А еще очень помогут прогулки. Можешь пройти два-три круга вокруг забора поместья, и это уже будет залог хорошего настроения на следующий день. Но почему все это со мной происходит? Это не только с тобой. Каждая женщина в определенный момент проходит через менструальную паузу. Я рассказываю быстро и вкратце, как устроен наш организм и что ничего уникального или смертельного в этом нет. И самое важное — поддержать уровень женских гормонов, который падает в этот период. У вас тут есть семена льна кунжута, чечевица, соя и нут? Они содержат нужные для женщин в этом периоде вещества. Равиля смотрит на меня с благодарностью. Знаешь, я уже думала, что мои года кончаются, голову ломала, как мои дети с мужем будут. Да брось, это естественный период, который пройдет. Будешь без женских дней потом ходить припиваюча, забудешь и о приливах. Главное с любовью и заботой относись к себе. А вот удобное нижнее белье – первый шаг к этому. Конечно, я не могу сшить лифчик с косточками или с бегающим ползунком регуляции лямок, но я могу сделать его на веревочках, похожим на спортивный топ. Он отлично будет выполнять свои функции. Когда он готов, и Равилия примеряет его, я слышу ее восхищённый вздох. «Я так высоко давно свою грудь не видела, как в молодости!» Вот-вот. А я еще вышить цветы на нём могу. Да-да, муж оценит. Как генерал оценил твое? Вдруг спрашивает Равилия. Я вспоминаю дымящегося темрата, который выливает на голову ведро колодезной воды. Еще круче. Мы смеемся, а когда нам стучат в дверь хранилища, понимаем, время кончилось. «Спасибо тебе, Лидия. Пусть ранее приходят еще зазарником». «Ей больше он не нужен. Мы поймали Берту змея-побратима». С гордостью делюсь я. Равилия застывает от удивления, а потом у нее вырывается пораженный смешок. «Лидия, а ты не так уж и плоха, как кажется». «Спасибо. Сейчас еще генералу докажу, что не та воровка. Вообще заживу». Смеюсь я. Мы выходим из хранилища, и я сразу попадаю под тяжелый взгляд Тимрата. У него в руках какая-то странная конструкция из ремней. «Надевай!» — протягивает он мне ее. «Что это?» «Это крепление для ребенка. Первый раз, что ли, видишь?» «И куда его крепить?» «К тебе. Так. А зачем?» А как ты собираешься держать Мари и ехать на Рате? Что? Ехать на Змея?